Глава 37. Вы отказываетесь от булавы гетмана запорожского казачества? Вы действительно отказываетесь от нее? По удивлению канцлера Ассалинского, очевидно, не было бы предела, если бы он вдруг не вспомнил о мрачном пророчестве коронного карлика, который еще недавно, сидя в карете, вообще, казалось, серьезнее воспринимал. Хотя аргументы тайного советника казались убийственно вескими. Я проявил бы неуважение к королю, отвергая его предложение, слишком сухо для такого момента произнёс Хмельницкий. И только сейчас князь Осаленский понял, что величие гетманской булавы производит на генерального писаря не большее впечатление, чем стати королевской привилегии. Служба его величеству для меня не просто долг полковника, но долг чести. Тогда в чём дело, определяя претендента на булаву? Король исходил именно из долга чести, — воскликнул канцлер. Однако существует соображение высшего государственного порядка, поэтому считаю, что король поймет меня. Украина разорена, бездарное управление, гонор шляхты, не заботящиеся о процветании своего края и благополучий крестьян, привели к ее полному упадку и к озлоблению, а религиозные притеснения еще и к религиозной вражде, А Салинский молча кивал. Хмельницкий изре говорил всё это. Неужели он считает, что решившись на поездку в Украину, коронный канцлер не удосужился выяснить, что же на самом деле происходит в казачьих землях? Или, может, полковник допускает, что этого не знает сам король? И всё же князь терпеливо слушал. Всего несколько минут назад столь же общеизвестных слов и очевидных истин Пришлось выложить на стол переговоров ему самому, неминуемые издержки всякой дипломатии. У меня есть полковник, который старше и опытнее меня. Он также предан королю, как и я. Так вот, он ждёт решения его величества и готов свалить на свою душу ту страшную ношу, которая не спадает на каждого из украинских гетманов, вместе с королевскими милостью и доверием. Имя этого полковника вам известно. Господин Барабаш. Известно, конечно, мстительно просодил канцлер, но пока что речь идёт о вас. Я же останусь генеральным писарем и всячески помогая новоизбранному гетману, буду служить королю с ещё большим рвением, чем служил доселе. Если понадобится вести войска, хоть против татар, хоть против турок или московитов, барабаш сможет найти во мне полковника, готового взять на себя обязанности наказанного гетмана. «Все это слишком серьезно, чтобы еще раз не обдумать, господин Хмельницкий». С момента неудачного вручения булавы канцлер продолжал стоять, тем самым заставляя стоять и Хмельницкого. Но теперь он опустился в кресло, причем сделал это с такой усталостью, словно падал на копну сена у дороги после невероятно трудного перехода. Я сказал свое последнее слово, князь. «У вас не так много времени» чтобы тратить его на уговоры, мы с вами поступим мудро, если сейчас же позовём полковника Барабаша и вы вручите ему гетманские клейноды в моём присутствии и при моём искреннем одобрении милости короля. Пусть с первых же минут своего правления гетман знает, что единственный возможный соперник сам назвал его имя. И это вполне я просил бы вас, господин канцлер, подчеркнуть совпала с мудрым решением его величества не скажу, чтобы ваш отказ, полковник, способен был преободрить меня или короля. И всё же вы поняли меня? Понял? мрачно улыбнулся Асаленский каким-то своим мыслям. Да, конечно же, понял. А вы знаете, отправляясь сюда, я рисковал не меньше, чем вы, в том случае, если бы согласились принять булаву гетмана. И даже уверен, что значительно больше. Во время переговоров с Хмельницким, корональный канцлер, очевидно, и предположить не мог, насколько серьёзно он рискует. После невыгодного, позорного, как считали в польском сейме, Сборковского мира 1649 года, подписанного королём Яном Казимиром и Хмельницким, когда Варшава встретила вернувшегося с поля боя монарха злыми насмешками, канцлера Салинского тут же обвинили в том, что передавая в своё время казакам королевскую привилегию Владислава IV, он тем самым грубо спровоцировал войну между Украиной и Польшей. Хмельницкий откинулся в кресле, и на лице его вырисовывалось абсолютное непонимание того, о чём идёт речь, настолько чёткое, что не оставляло сомнения, полковнику выгодно не понимать. "Ну что ж", решительно произнёс канцлер, выдержав мрачную паузу. «Зовите полковника Барабаша. Если коронация нового гетмана неименуемо должна состояться, пусть это произойдет сегодня же. Эй, кто там у двери?» — тотчас же, же кликнул Хмельницкий, дабы князь Осалинский не заподозрил его в сомнениях. «Разыщите полковника Барабаша».